Глава 209 Свет. Из живота Мега послышался плач. Плакало её нерождённое дитя. Оно ворочалось, пыталось прорваться в мир, чтобы помочь своей матери сбежать. Тёмные нити, словно испугавшись его силы, отступили к ящику. Снова раздался плач. У Ода наскленом помателось сознание, горло перехватил спазм. Казалось, их собирались убить собственные мышцы. Из глаз, ушей и носа потекла алая жижа. Крови было столько, что можно было подумать, что у них лопнули все капилляры. Если бы не тот опыт, который каждый раз переживал Клейн, когда отправлялся в мир серого тумана, и не то, что Дэн схватился за ящик с прахом Святой Селеной, они бы уже потеряли сознание, прямо как Леонард Митчелл. Безголовое тело развернулось в сторону Клейна, и ему показалось, что оно смотрит на него своими отсутствующими глазами. Почерневшая кожа хлопьями сыпалась на пол. Возгалёд постоянно натыкался на динамичный, но такой прекрасный клянок. Благодаря своему обширному опыту, Калин избежал воздействия детского плача, но внезапно у него волосы встали дыбом, и он тут же забыл про боль в груди. Калин не успевал ничего сделать, и ему оставалось только смотреть на маниакально смеющуюся фигуру, которая не дала ему времени ни произнести заклинания, ни напитать энергией метнуть шарм. Когда он собирался уклоняться, мегас неожиданно остановилась Штормовка на капитане забилась, а сам он согнулся. Казалось, на его спине ползут канаты, ядовитые змеи, щупальца или или монстры. Это Дэн воспользовался своими способностями ночного кошмара, чтобы остановить Мегас. Бах, бах, бах. Но стоило Мегас пошевелиться, все черви лопнули, а каждый уголок комнаты залил кровавый дождь. Дэн не разочаровался в результате. Потому что всю его кровь впитали они те из праха святой Селенае. Они впитали всю кровь, казалось, что бесчисленные щупальца впали в ярость. Они накинулись на тело Мегас и обвили его вокруг её дёргающегося живота. Открылась. Келена обрадовался и уже приготовился крикнуть на Гермесе, но тут раздался детский плач, на этот раз ещё сильнее и чаще. Нити застыли, задрожали и отпрыгнули, как будто их ужалила молния. Темн понял, что Мегас вот-вот вырвется и переменился в лице. Без признаков малейшего колебания капитан сложил пальцы когтём и пробил свою грудь. Когда рука показалась из грудной клетки, в его ладони билось сердце, его собственное сердце, наполненное мечтами и спокойствием ночи. Капитан Кален беспомощно смотрел, как капитан вкладывает свою плоть в ящичек с порохом. Его зрение затянуло мутная пелена слёз. Свес, свес, свес. Снова раздался детский плач, жуткий, словно самый страшный ночной кошмар, и снова они тяблись вокруг Мегаса. Но на этот раз они не только не ослабили свою хватку, но даже смогли заглушить все эти крики. Слёзы Клейна смешались с его же кровью. Он пробормотал на гермесе одно только слово: "Свет". Свет, что разгонит ночную тьму, свет, что несёт с собой тепло дня. Эту золотую пластинку, поверхность которой покрывали загадочные символы, Колен напитал той энергией, что у него ещё оставалась, и я даже на секунду потерял сознание. Очнувшись, Клин нашёл в себе силы метнуть шарм в Мегас, который всё ещё не могла порвать связующие нити. На этот раз нити не испугал солнечный свет, они не поддались своим инстинктам и остались на месте, казалось, их вела чья-то воля. Сердце Дена всё ещё билось в ящичке с прахом святой Селена. Солнце снова воссияло сквозь дыру в потолке, сквозь все три этажа. В приёмной охранной компании и выглядело это словно гигантская световая колонна. Свет ввёл за собой шарм полещего солнца. Он направил его прямо на Мегас. Солнечный свет коснулся тела безголового монстра, и в нём внезапно взорвался. В оцарившемся ослепительно белом сиянии Клин вынужден был закрыть глаза, но эта сцена надолго врезалась ему в память. Тело Мегаса уже лишилось левой руки, головы и множества шмёток в коже, поэтому обожжённая плоть распалась. Но полупрозрачное существо не могло завершить трансформацию без поддержки физического тела. Оно обратилось в сферу булькающего чёрного газа и исчезло в племени Солнечного совета. Здание затряслось, но это были всего лишь последствия применения шарма полещего солнца. Он отличался от обыкновенной бомбы. Его мощь была огромной, но в то же время сосредоточенной. Калену хотелось встать, но ему пришлось сражаться со собственным телом. Только через пару секунд ему удалось открыть глаза и оглядеться. Вокруг валялись обломки стен, на полу там, где стояла Мега, свиднелся почерневший круг. Удивительно, но камни пола лишь слегка оплавились. Колено увидел обожжённую крововленную плаценто, увидел Дэна Смита, сердце которого всё ещё билось в коробке с прахом, увидел Леонарда Митчелла, так и лежащего около стенки, куда его отшвырнула Мега. Его состояние было неизвестно. Постащённый Клин почувствовал облегчение. сказала, что у него ещё есть силы, чтобы спасти капитана. Казалось, что Смега с Мегасом и её ребёнком покончено. Нет, точнее будет сказать, её ребёнку помешали и просто напросто изгнали. В этот момент Дон обернулся к Лейно. В его глазах было теплота и спокойствие, а голос был привычно звонок. "Мы спас Летингон". Показалось, что капитану снова лет 20. Он больше не выглядел строгим и серьёзным и даже подмигнул к Лейно. Но Клейн замер. Он увидел, что сердце в ящичке перестало биться. Оно обратилось в шарик из света и растворилось в окружающей обстановке. А тело капитана завалилось на спину, удерживающие его руки потеряли всю свою силу. Казалось, время замедлилось настолько, что перед ним мелькают отдельные сцены, но Клейн ничего не мог сделать. Бабах. Ящик с прахом рухнул вниз, так же как и сердце самого Клейна. Двершка не была закрыта, но сама тьма запечатала отверстие и не дала просыпаться белым песчинкам. В то же время ящичек подкатился к клейно. Дэн Смит упал на разбитый пол, а его глаза потеряли весь свой блеск. Они смотрели прямо вверх, на заливающий его лицо солнечный свет. Капитан, зрение клейна помутилось, ему хотелось кричать, но слова застряли у него в горле. Мы будем скучать. Княемо подкатился ящичек с прахом святой Селеное. Внезапно клено ощутил боль в груди, его зрачки сузились, а сам он застыл на месте. Он перевёл взгляд вниз и увидел чью-то крововленную бледную ладонь, выходящую из груди там, где должно было быть его сердце. Мега с жива. Нет, новый враг. Куклавод. Неужели я так просто погибну? Колень почти потерял сознание, его глаза закатились, а тело рухнуло на пол. Дыхание остановилось и реже, и он наконец почувствовал, как чужая рука покинула его тело. С своим затухающим зрением Клино видел новые кожаные сапоги и то, как чья-то ладонь, довольно бледная ладонь, опускается вниз, к полу. Ладонь подхватила ящичек с прахом святой Селены. Но зрение Клино потемнело, и он потерял сознание. Пары минут позже Ларнарт Митчелл дёрнулся, а его глаза открылись. Он приподнялся, и осмотрел окружающую обстановку. Он увидел тело Дана Смита, увидел Клейна, который смотрел вверх, и в чьих-то глазах застыл шок. Вот Дана и Клейна, у них обоих виднелись раны с левой стороны груди, там, где должно было быть сердце. "Нет. Нет", выдавила своего горла Леонард и пошатываясь пошёл к трупу Клейна, который лежал не так далеко от Дана. Он метался между своими друзьями, бесконечно проверяя пульс то у одного, то у другого. Ну а всё, что ему оставалось сделать это принять правду. Колени Леонардо подогнулись, и он рухнул на пол. Зелёные глаза наполняла боль, а по щекам текли слёзы, которые оставляли мокрые дорожки на измазанном кровью полу лице. Леонард склонил голову и несколько секунд слушал лишь тишину, а потом внезапно прыгнул вперёд. Его кулаки засточали по полу, из горла вырвался яростный рёв. Леонард плакал, и, не переставая колотить пол. Его переполняла печаль, но посреди всех его чувств выделялась кристально чистая ненависть. Услышав дробный перестук каблуков, Леонард приподнял голову, и, словно сквозь мутную пелену, увидел спешащих к нём на помощь полномочных карателей и членов механизма коллективного разума.